На протяжении нескольких столетий самым жутким кошмарам Европы являлись викинги. Когда на горизонте показывались драконы и брутальных пришельцев, население окрестных земель, охваченное леденящим ужасом, искало спасения в лесах. Современные ученые не сомневаются в том, что эти одурманенные битвы и воики реально существовали, но многое из истории бирсерков и сегодня остается неразгаданной тайной. Считается, что первые берсерки или как их ещё называют берсеркеры упоминаются в стихах Скальда Торберна. Речь там идёт о победе короля Харальда Прекрасноволосого в сражении при Хаврсфьорде. Берсерки, облачённые в медвежьи шкуры, рычали, потрясали мечами, кусали в ярости край своего щита и бросались на своих врагов. Они были одержимы и не чувствовали боли, даже если их поражало копьё. Когда битва была выиграна, воины падали без сил и погружались в глубокий сон. Так очевидец и участник тех событий описывал вступление в бой легендарных воинов. Берсерки являлись привилегированной частью воинского сословия, и таковыми их делало вовсе не стихийное буйство или жертвенное самозброс на ристалище. Просто они всегда открывали бой, проводя показательный и в большинстве случаев победный поединок на виду у всего войска. Прежде всего нужно отметить, что было три разных культа воина. Первый это знаменитые берсерки. Чьи медвежьи шкуры свидетельствовали о поклонении Тору или Одину. Второй ульфиднары, или в дословном переводе волкоголовые, отличавшиеся от первых подражанием волчьим повадкам, в ловкости и жестокости. И третий свинфилькингеры, почитатели боинского культа вепря, носившие обличие боевого вепря во славу Фрей. которая вместо коня для перемещений использовала кабана. Каждый воин, исповедовавший тот или иной культ, в бою подражал священному для него животному. Воины всех трёх культов часто использовались в бою как дополнение к другим воинам, обычным викингам. Скандинавские короли прибегали к ним для усиления ударной мощи своих армий. А шкуры, которые они носили, выдавали в них приверженцев одного из культов. Поэтому по медвежьим головам можно было сразу определить, что вон у того коннунга есть берсерки, а у этого Ульфхеднары. Второй очень важный момент. Шкура, определяющая принадлежность к тому или иному боевому культу, не была единственной их одеждой, поскольку холодные фьорды Скандинавии вряд ли можно назвать подходящим местом для такого наряда. Берсерками называли викингов, с ранних лет посвятивших себя служению верховному богу Одину. Перед битвой берсерки вводили себя в особое состояние, благодаря чему отличались огромной силой, выносливостью, быстрой реакцией, нечувствительностью к боли и повышенной агрессивностью. Как они добивались такого состояния, сказать трудно, но есть несколько версий. Согласно одной версии, Будучи преданными культу Одина, эти воины не знали ничего, кроме битвы и достойной смерти. Ни из-того веря во вторую жизнь после смерти, они могли быть бесстрашны, что давало им большое преимущество в бою. Одна из самых популярных теорий говорит о том, что берсерки адырмане были себя настоем из мухоморов. Поведение берсерков в бою действительно напоминает состояние опьянения мухоморным ядом. А дурманенность, вспышки ярости, нечувствительность к боли и холоду, а затем невероятное утомление и глубокий сон. Однако в древних скандинавских сагах вообще нет упоминаний о каких-либо психотропных средствах. Другая версия – это одержимость звериным духом, само внушение, дикая сила. Берсерки впадали в боевой транс с помощью различных психологических приемов. Нечто подобное. отмечалось у многих народов. В моменты, когда звериный дух овладевает человеком, тот не чувствует ни боли, ни усталости. Но когда состояние заканчивается, одержимый быстро теряет силы и практически моментально засыпает. Вообще, оборотничество как воинская практика было широко распространено в античности и средневековье. По другой версии, легендарная сила берсерков Не имело ничего общего ни с духами, ни с наркотиками, ни с магическими ритуалами, а была лишь болезнью, передававшейся по наследству. Вся их ярость и бесстрашие заключается в психических врождённых расстройствах и склонности к истерии. В конце эпохи норманнских походов, утвердившийся оседлый образ жизни и христианизация в скандинавских землях привели в итоге к полному переосмыслению образа берсерка. Уже с XI веком это слово приобретает исключительно негативный оттенок. Если в ранних сагах берсерки изображались как отборные воины и телохранители короля, то в более поздних родовых сказаниях они мародёры и насильники. Они были рождены для сражений, великолепно владели оружием, Подготовленные психологически, знали, как запугать врага рычанием, агрессивным поведением и защититься от рубящих ударов плотной медвежьей шкурой. Но когда берсерки стали не нужны, их постигла моральная деградация. Участь любой забытой армии. Преследуемые и травмимые со всех сторон, оказавшиеся в новых общественных условиях опасными изгоями и преступниками, привыкшими жить лишь набегами и разбоем, берсерки стали настоящим бедствием. Несмотря на то, что будущее полностью искоренило эту элитную касту неоистовых бойцов, стоит сказать следующее. Берсерки это первоклассные воины, обладающие немыслимой храбростью и в совершенстве владеющие ратным делом и силой духа.